Кремль через два дня. Романов вызвал себе одновременно двух лидеров разведывательных сообществ – и Примакова, и Ивашутина, чего он до сих пор никогда не делал. «Коллеги», – так он начал свое вступительное слово, – «я собрал вас, чтобы обсудить национальный вопрос. Он, судя по всему, выдвигается у нас на аванс-сцену». «Намекаете на киевские события?» – спросил Примаков. «В частности, и на них, но не только». До этого прошли волнения в Казахстане, а еще чуть ранее в Грузии. На очереди, как мне говорят компетентные товарищи, Молдова и Прибалтика, причем вся, от Эстонии до Литвы. А что это за компетентные товарищи можно уточнить, спросил Ивашутин. Нельзя, строго осадил его Романов. Оперативная информация. Так вот, согласно этой оперативной информации в ближайшее время готовятся акции аналогичной Киевской. кишинёве Кишиневе и Таллине. Возможно, еще в Ереване и Вильнюсе, но это уже менее вероятное событие. А то, что это в Кишиневе случится, практически стопроцентная вероятность. Какие будут мнения органов госбезопасности? А можно чуть больше конкретики по Кишиневу попросил Примаков? Легко, неожиданно согласился Романов. Музыкально-литературный клуб имени Алексея Матиевича. Вам это имя что-то говорит? Проходил у нас по одному делу человек, который козырял такой фамилией, — отозвался Примаков. — Но он же, кажется, давно умер. — Совершенно верно. В 1917 году. Это автор гимна Молдавии, которого сейчас поднимает на щит местная интеллигенция. — Название движения мне ничего не говорит, — признался Ивашутин. — Тогда слушайте, — продолжил Романов. Началось все с невинных посиделок группа молодежи. которая решила вспомнить этого вот Матиевича как молдавского классика. К их встречам быстро присоединилась группа молдавских писателей, в числе коих значились Виеру, Лари, Мазилу и Кацавейко. Кто все эти люди? не выдержал прямоку. Видные молдавские писатели, с усмешка ответила Романов. Издаются в основном у себя в республике, в других местах никому не известны. — Вот до чего доводит так называемая ленинская национальная политика, — ядовито добавила. Оба разведчика сочли за лучшее промолчать. Идем далее. Позавчера у них там прошел первый митинг в поддержку демократических изменений в стране. Нет, ничего похожего на Киев там не было. Но лиха, как говорится, беда начала. Тем более, что рядом у них Румыния, которая спит и видит, как бы вернуть себе утраченные территории. «Я записал все эти фамилии», — сказал Примаков. «Прямо сегодня и займемся». «Но извините, конечно, меня за прямоту». «Но что такое Молдавия?» «По сравнению с той же Украиной». «Плюнуть, извините, и растереть, и не будет никакой Молдавии». «Да, наверное, вы в чем-то правы», — Евгений Максимович отозвался Романов. «Но спускать с рук такие деяния нельзя даже в самом малом масштабе». Вирусы гриппа тоже ведь составляют мизерную часть от массы человеческого тела, однако запросто валят человека с ног. Примаков опять не нашелся, что ответить на такую метафору, поэтому Романов продолжил: теперь при Не будем прятать голову в песок, как эти, как страусы, и признаем честно, что она никогда не интегрируется в Союз, если не применять меры принуждения, конечно. Верное рассуждение. — согласился Ивашутин. — И что из этого следует? — Самым верным решением было бы оставить им независимость по итогам Великой Отечественной, — продолжил Романов. — Но, к сожалению, там было принято другое решение, которое очень трудно исправить. — Что делать? — Нет, отделять Прибалтов сейчас — это оформленное самоубийство для страны. Можно сделать тоньше и умнее. Примерно так, как сделала Российская империя с Финляндией и Польшей. С одной стороны составные части страны, А с другой – своя конституция, деньги и армия. А что насчет акций протеста у них, напомнил Примаков? Акции будут, это неизбежно. Горько усмехнулся Романов. Но тут надо действовать на опережение. В отличие от молдаван. И каким же образом мы будем их опережать? Записывайте, скомандовал Романов. Пункт первый. Лидеров акций протеста по возможности изолировать. При невозможности дискредитировать. Пункт второй. На ближайшем пленуме дадим старт программе хозрасчета и самофинансирования. Первыми там в очереди будут Прибалты и Молдова, А украинцы, уточнил Ивашутин. С ними вопрос сложнее, поморщился Романов. Отложим пока. И третий пункт. Пора уже нам работать на опережение не только внутри страны. Вы так не считаете? Что вы имеете в виду? Почти одновременно спросили они оба. «Воду в межнациональных отношениях у нас мутят не только советские диссиденты, но и зарубежные спецслужбы, правильно?» «Совершенно верно», — ответил Примаков. А Ивашутин согласно кивнул. «На Украине откровенно торчали уши ЦРУ и Ми-6». «Так не пора ли подкинуть этим ребятам ответный, так сказать, подарочек?» «Что там в Великобритании с национальными проблемами?» «Шотландия, Ирландия!» «У ваших служб, я так понимаю, наработанные связи в этих регионах. Надо дать им установку действовать в рамках этой темы». «А в Штатах до сих пор есть некоторое напряжение между севером и югом», добавил Ивашутин. «Это не говоря уже о проблемах индейцев». «Правильно. И Московское радио пусть и заботится этими вопросами. В эту игру можно играть и вдвоем». «А вас, Евгений Максимович», — так завершил встречу Романов, «я попросил бы остаться». И Вашутин собрал записи и покинул кабинет, а Примаков взял в руки ручку и приготовился записывать умные мысли генсека. «Нет, Евгений Максимович, — сказал ему тот, — я вам диктовать ничего не собираюсь, а, напротив, хотел бы выслушать ваши соображения относительно той темы, про которую вы мне докладывали неделю назад». «Это про заговор региональных элит? — уточнил Примаков. — Именно». Во время киевских событий мы зафиксировали несколько звонков по защищенным каналам от Щербицкого в том направлении. Кому именно он звонил? Все тем же лицам. Алиеву и Кунаеву. И сверху добавился еще и Рашидов. Шараф Рашидович же не входит в политбюро, заметил Романов. Даже и кандидатом не значится. Но, тем не менее, содержание разговора во всех трех случаях не отличалось откровенностью. Говорили они намеками и аллегориями. — Какими, например? — Ну вот, Рашидов, например, вспомнил восточную притчу, как на середин обещал научить осла говорить. — Да, помню такую. Там кто-то один из троих должен был умереть в конце. — Совершенно точно. А Алиев зачем-то вспомнил пушкинскую сказку про рыбака и рыбку. — Ясно, — ответил Романов. — Вечер литературных встреч получился. И что в сухом остатке вышло от всех этих переговоров? «Пока, — Григорий Васильевич, — ответил Примаков, закрывая свой блокнот, — я не вижу никаких оснований для активных действий. Надо выждать некоторое время». «А что у нас с шахматами?» — неожиданно сменил направление беседы Романов. «Все по плану. Не смутился разведчик. И нынешний чемпион мира и оба советские люди. Матч за первенство подходит к концу». «Кто там ведет в счете?» «Это надо вспомнить», — наморщил Примаков. Кажется, Каспаров с перевесом одно очко. Вы сами-то за кого болеете? Да я как-то не поклонник этой игры, признался Примаков. Мне больше футбол нравится. Так вот, продолжил Романов после некоторой паузы. Лично я бы очень не хотел победы Каспарова. Почему, Григорий Васильевич? Это очень, очень опасный человек и к тому же скрытый диссидент. Зачем нам наш противник, увенчанный шахматной короной? — Напротив. Карпов же наш до мозга костей. — Предлагаете взять в разработку Каспарова? — Да, — честно и откровенно заявил Романов. — Предлагаю взять его в разработку и не допустить победы в матче на первенство мира. Там же какая-то темная история была с первым матчем. Начал вспоминать Примаков. — Президент Фидея, как уж его, компоманно скажется, прервал тот матч при счете пять три в пользу Карпова. Якобы у обоих участников подошли к концу физические и моральные кондиции. «Да, я помню эту историю. Они месяца четыре играли в колонном зале Дома Союзов. Странное место для игры, надо признать. В основном там же прощались с умершими партийными лидерами. Начали с Дзержинского, а закончили Леонидом Ильичем. После него еще суслов с Устиновым лежали», — напомнил Примаков. «Вот-вот, о чем я говорю». «Ну ладно, решили в колонном зале, значит, пусть играют». «Играли», — Григорий Васильевич уточнил Примаков. «Второй матч уже в другом месте проходит в зале имени Чайковского на Триумфальной площади». «Но это все к делу не относится», — продолжил Романов. «Так вот, Каспарова надо остановить зародыша. Не нужен нам диссидент с короной. Но если не дать ему выиграть, он же на запад убежит, как тот же Корчной. Будет ли нам это выгодно?» «Будет, — Евгений Максимович, — твердо отвечал ему генсек, — еще как будет. Лучше иметь открытого диссидента, не сумевшего достичь ничего существенного, чем скрытого, но обличенного лавровым венком». «Записал. Сделаем все, что возможно», — ответил Примаков и тут же начал размышлять слух. «Компомануса опять подключить можно. Мыслите в правильном направлении», — одобрил его Романов. И еще пара слов насчет спортивных соревнований. «Киевская «Динамо» же у нас на подъеме, верно?» «Да», — согласился Примаков. «После возвращения туда Лобановского они заиграли просто здорово». «Лобановские лидеры клуба. Блохин, кто там еще?» Заваров, Беланов и Яковенко помог ему тот. «Спасибо. Они же все очень популярные люди на Украине, верно?» «И не только на Украине. Хорошо бы задействовать их каким-либо образом в нормализации обстановки в республике». «Выступить по телевидению предлагаете?» «А почему нет? К мнению Блохина многие прислушаются». «Боюсь только, Григорий Васильевич, — выдвинул он контраргумент, — что язык у них у всех работает гораздо хуже, чем многие, да и мозгов там немного». «Так надо помочь парням, — понимающий кивнул Романов, — написать им нужные слова, а они пусть заучат, чтобы не по бумажке говорить».